Южный двор С высокой колокольней Никольской церкви деревни Вегаруксы вдалеке можно заметить несколько домиков, и непонятно, то ли брошены они, то ли еще хоть как-то посещаются. Остатки деревни — Южный двор. Для меня она была совсем безымянной, еще одной почти заброшенной деревней из за Онежья, коих здесь хватает, пока не познакомился с последним жителем этой деревни. А по совместительству писателям — И, как он сам себя называет, вёгорухским молчуном Александром Васильевичем Шкода. И сразу ожила деревня, перестала быть безымянной. Прочитав его рассказы, стихи и истории, героями которых являются обычные люди, простые местные жители деревни, коим является и сам автор, мне довелось познакомиться с Александром Васильевичем и посмотреть, что осталось от его родной деревни. А осталось совсем ничего. Буквально пара домиков, куда весной приезжает посадить огород Александр Васильевич из соседней деревни, да вспомнить детство и тех, кто был рядом. «Последний житель покинутой деревни, так и озаглавь», — сказал тогда он. Мы ходили по деревне, обходя заболоченные уже места и почернившие срубы бывших когда-то изб. Вот тут был дом, здесь стоял тоже, тут вообще дом большой был. Александр Васильевич то и дело указывал на кипевшую в прошлом жизнь, которая отсюда ушла. Здесь был целый куст деревень с центром в йогаруксах. Мне нравятся их названия. Такие они экзотичные, что ли. Ну вот, судите сами. Посад, Рашполе, Ябимполе, Великанполе, Вянишполе. Южный двор. Окрестности были весьма многолюдные. Посидели в родном доме Александра Васильевича, который строил его деда в конце XIX века. Дед привел в него 16-летнюю хозяйку, мою бабушку, в 1900 году после венчания в церкви. Я расспрашивал Александра Васильевича об истории этих мест. Моя деревня – Южный двор. Я родился 16 июля в 4 часа утра на краю поля между лесом и деревней. Маме не пришлось идти в Великую Губу 15 километров – Меня принесли в избу и положили на прилавок русской печи. Уже много лет там никто не живет, даже летом. Во время войны все за Онежье было под финами. Они мечтали устроить там Эдем для своего народа. Местное население стало покидать этот край в послевоенное время. Люди до революции просто жили кто как умел. Сельское хозяйство, животноводство, смоло курение. Зимой мужики артелями уходили в Питер на заработки. По сравнению с другими регионами России, расслоения общества на бедных и богатых не было. Большую часть жизни вёгорукский молчун проработал на заводе в Петрозаводске, а на пенсии открыл в себе талант печника. Вначале себе печь сложил, а потом и по всему за нежью стал мастерить. Но кроме печек Александр Васильевич еще со школы слагает стихи и сам наизусть знает, как он сам подсчитал, больше полутора тысяч стихов от классики до собственного творчества. Причем не раз вокруг себя собирал послушать стихи тех, кто невольно оказывался рядом. Так, однажды, возвращаясь с друзьями в поезде из Петрозаводска в Медвежьегорск, он декламировал классиков, и вскоре вокруг их компании собрался чуть ли не весь вагон, да и с соседних любителей поэзии собралось немало. Ну а кроме стихов в его копилке уже несколько книжек, в которых собраны многие деревенские истории «От баек до былий». Свидетелем многих из них был он сам или соседи по Занежью. Истории эти иногда немного наивные, иногда смешные настолько, что хочется смеяться в голос. Но во всех них любовь. К родине, к природе, жене, по совместительству музе, внукам и даже самым горьким деревенским пьяницам. Ну и, конечно, житейская мудрость, воплощенная в слове, нужно только внимательно вслушиваться в истории.